священные пути земные. На Земле уже прожили свои жизни не меньше 25 поколений потомков тех, кто пришёл сюда из космоса. И вот теперь Арии снова собирались в поход. Не все Арии, а только те, кто чувствовал свою миссию. Опять миссия или всё ещё миссия? Интересно отметить, что среди сторонников Рамы было много людей, которые были вторым, некоторые третьим воплощением тех, кто пришел с Веги. Они продолжали начатое еще тогда дело. В сущности их знали и выполняли взятую на себя нелегкую миссионерскую службу. Только теперь Рама объявил своим сторонникам, что он намерен основать культ священного огня. Он утверждал, что священный, вызывать к богам и душам ушедших предков нужно у домашнего очага, его очищающего огня. И возносить эту молитву будут хозяин или хозяйка дома, а правнее будет, если оба вместе. Это должно будет прочно соединить семью, род и племя. Сторонники Рамы с восторгом приняли его новое заявление и твёрдо уверили его в своём намерении следовать за ним. куда бы он их ни повёл. В путь собирались просто и недолго. Сначала Рама повёл своих не очень многих спутников в юго-восточные арийские земли. Это степной район между Днепром и Доном. Здесь арии жили несколько другим укладом, чем в лесах центральной Европы и прибалтийской зоны. Степные просторы вырабатывают у людей совсем иной взгляд на жизнь. чем лесные дубравы. Поэтому в этих местах и не было такого влияния друидов, и не практиковались человеческие жертвоприношения. Чаще, когда этого требовали ритуалы, жертвовали коней или быков. Ритуальные центры не могли собирать большого количества людей для поклонения. Люди жили в движении, у них был полукочевой уклад. Эти племена представляли собой уже очень сильно разбавленные группы, переместившиеся с берегов холодного моря ариев из рода скифов. Они понемногу разделялись и отдельными семейными кланами уходили по рекам, пересекавшим восточно-европейскую равнину, и оседали на границе степи и лесостепи. Уралу здесь не было большого количества сторонников. Ну и противников тоже не было. Поэтому он основал здесь в степи небольшую колонию общину и стал ждать, когда соберутся его приверженцы из дальних мест. Особенно сильно было влияние друидов на южном побережье Балтики. Это племена Рось, славян норм. Оттуда и ждал Рама приток о тех, кто уже знал о его учении и был готов следовать за ним. Друиды старались пугать этих людей и не пускали всячески. Поэтому они растекались небольшими струйками, которые постепенно пополняли общину. В меньшей степени кровавые обряды были распространены и у южных племён. Поэтому там не было острых социальных напряжённостей по этому поводу, но новая идея и там получила хороший отклик. Прошло несколько лет, пока Рама собрал такое количество людей, которое ему казалось необходимым. Их было уже больше 30 тысяч, и настала пора продолжить путь. Сначала он лежал на северной земле предкавказья. Здесь сторонников нового учения прибавилось. Но, как мы уже говорили, горы не были для ариев благоприятным ландшафтом, и они пошли обходить Каспий с севера. Путь, собственно, прокладывался садом, по одному раме известному плану его вели его видения которые приходили в нужный момент он знал что ведёт людей в сердце азии где должен основать новую высокую цивилизацию так он понимал свою миссию так его вели боги которые его послали и вдохновляли выйдя в степи к востоку от волги рама повёл свой народ прямо на восток Они шли по степным просторам, где была обинная с кормами, и не встречались долгое время местные люди. Но на подходах к предгорьям Тянь-Шаня они встретились с местным населением, которое не выказало радушия. Здесь была остановка, здесь нужно было произвести разведку и принять дальнейшее решение. Народ Рамы на 5 лет сделал привал. За это время в сознании Рамы произошли определённые перемены. Он стал из проповедника идей и вождя правителем народа, который не имел пока своего места на планете, хотя и не был кочевым. Кроме того, он вывел их в места, заселённые, и местное население оказывало сопротивление пришельцам. Ему не хотелось ввергать свой народ в войны, и куда уходить, ещё не было ясности. Выяснилось, Что это были владения туранского царства, народа сильного и достаточно цивилизованного. Раме пришлось стать политиком. Он сумел ольчь своими идеями одного из местных предводителей туранцев и с его помощью заключить дружественный договор. Стало ясно, что цель его движения лежит южнее, и несколько увеличивающиеся народ ариев начал свой путь по предгорьям воapход горных систем Тянь-Шаня и Памира. Путь на юг уже не был таким спокойным. Периодически происходили стычки с жившими в этих районах местными племенами. Пришлось создавать вооружённые отряды. Но идея вела их вперёд к намеченной цели. Скорее впереди на пути снова встали горы. Это были хребты Гиндукуша и Капендага. Но намеченный путь был туда на юг. Рама был в печали и сомнениях. Уже один свой принцип не использовать силы и оружия он нарушил. Теперь встали горы. Правда, его народ уже много изменил в своих привычках и пристрастиях. Походная жизнь изменила их представления об окружающей природе и жизни. Ни что так не учит жизни, как путешествие. Для Рамы было неожиданным открытием что горы уже не пугают его людей. Так что проблема была только в нем. Это было еще одним открытием для него. Оказывается, он не полностью контролировал ситуацию. Люди изменились больше, чем он ожидал. Это облегчало задачу, но беспокоило, что он за своими огромными успехами и переживаниями пропустил очень важное. Была и еще одна беспокоившая его проблема. Ари уже вёл с собой много неарийских групп людей. Его народ становился неоднородным, и хотя все они приняли его мировоззрение, их привычки и нравы были разными, и это осложняло его задачу. Перед ними были не только горы, а в этих горах жили люди, здесь были старые и очень давние народы и государства. С ними возможно было только воевать. Туранцы и другие степняки охотно взялись помогать Раме. Битва не была продолжительной. Всё иранское Апласкагорье было завоёвано в два похода. Команные отряды степняков сметали всё на своём пути, грабили и убивали. Местное население, которому удалось уцелеть, ушло на юг к морю. Рама остановил свой поход. Цель была достигнута. Он вывел ариев в центр Азии. на энергию движения. Тот подъём, с которым его подданные сумели преодолеть все преграды, нельзя было потерять. Нужна была большая задача, которая бы овлекла людей и остановила военный наступательный порыв. Рама задумал построить здесь большой прекрасный город. Он должен был стать самым прекрасным на земле и быть центром новой цивилизации. Народ с воодушевлением встретил эту идею. Сепнеки с богатой добычей ушли в свои края. Строительство было новым делом для ариев. Помогли те новые присоединившиеся люди, которые в этом деле имели опыт. Это в основном были желтокожие восточные представители. Они же принесли раме сведения о том, что на востоке ещё есть богатые и развитые страны, и там много людей. Город строили около 15 лет. И он был великолепен. Рама назвал его Вер. После этого наступил период некоторого затишья. От тяжкого труда надо было отдохнуть и осмотреться ещё раз. Прошло больше 20 лет с тех пор, как Рама увел своих сторонников из родных племен. Он стал правителем нового народа, уже не такого однородного, но с единой культурой и религией. Благодаря своему организаторскому гению великий основатель арийских культур создал в центре Азии, в Иране, народ-общество Вихрь бытия, который должен был светить миру во всех смыслах. Колонии первобытных арийцев распространились в Азии и в Европе, принося с собой свои нравы, свои культы и своих богов. Согласно сокровенному авестийскому учению, Древняя арийская религия это земной срез вселенской, космической религии, всеобщего закона устройства мира. Она была дана людям свыше для правильной организации нашего земного существования и принесена ариями на землю. Как все великие законодатели, Рама лишь оформил и развил высшие инстинкты своей расы, чтобы украсить жизнь Рамо установил четыре больших праздника в году. Первый был праздник весны и плодородия. Он был посвящён любви супругов. Праздник лета и жатвы был установлен для сыновей и дочерей, которые подносили связанные снопы своим родителям. Праздник осени справляли отцы и матери. Они предлагали плоды своим детям как знак веселья. Но наиболее святым и таинственным из праздников было Рождество или праздник великого сева. Рама посвятил его одновременно и новорождённым детям, плодам любви, зачатым весной, и душам умерших предкам. Символ соприкосновения видимого с невидимым, это религиозное торжество было одновременно и прощанием с вознёсшимися душами И мистическим приветствием тем душам, которые возвращаются на землю, чтобы воплотившись в матери, вновь возродиться в их детях. Что дальше? На долгом и длинном пути от переселенцев не раз отставали малые и большие группы людей. Не все могли долгие годы быть в пути. Люди разные. В подходящих для жизни местах эти отставшие группы основали свои поселения. Такие риски очаги остались на Северном Кавказе, Южном Урале, в предгорьях Тянь-Шаня и Алтая. Они развивались, превращаясь в племена, перемешиваясь с соседями и создавали новые народности. Большинство из них долгое время свято хранили заветы Рамы, его религию и память о своём прошлом. Не всем отрядам удавалось а многим уже и не хотелось возвращаться от вхождения солнца в тельца до угасания псов в лучах наивысшего солнца. Из года в год все больше бороздящих степь ариев оставалось между Дануей и Расой, покуда имя последней не стало вторым для Инда или Синда-реки. А возле устья обжитого славянного псла не зародился священный центр Вары. Арийцы нарекли их осёдлые земледельцы араты. Но полукочевым скотоводам понравилось это новое, благородное по смыслу из звучанию имя, тем более что арата по праву считалась священной страной, а её мудрейшие правители брахманы богаравной ветвью людей. Я не просто так для красивости привёл эту цитату. Её автор Историк, и давно он занимается ариями. Я беру свои сведения совсем из других, казалось бы, источников. Поэтому мне так дороги эти совпадения. Большие поселения ариев остались в районе Южного Урала. Там образовались крупные очаги арийской культуры. Они долго процветали на территории нашей страны. Западные арийские племена тоже пережили этот толчок, Этот взрыв пассионарности по Льву Николаевичу Гумилёву. Они расширяли зоны своих интересов по Европе. Идеи рамы и здесь тоже пробивали себе путь. Настал период, когда иррийские народы заняли территории почти всей Европы и значительной части Азии. Их культура распространялась по миру. Это было время ариев. Чтобы попробовать понять Что же это за новое мировоззрение несло учение Рамы и какова религия, основанная на этом учении? Нам неплохо было бы обратиться к первоисточникам. Но таковых нет. Долгое время все заветы великого учителя сохранились в устной форме, безусловно, теряя и приобретая за годы, десятилетия, столетия. Через тысячу с небольшим лет эта религия получила новый всплеск в учении Заратустры. Зарастра, который родился в иранских землях и стал новым пророком. Его небольшой трактат под названием Избранный завет древних мудрецов известен как Книга заветов Заратушта. Лучше для нашего понимания будет обратиться к тому, что ближе всего подведёт нас к первооснове. Человек по своей природе духовная сущность, и его душа которую за растрицы называют фраваш, фравах. Предсуществует его тело. Однако и душа, и тело творения Хормазда, бога. И душа не является вечнопресущей, как во многих восточных религиях. Человек весь следовательно принадлежит богу, и к богу он возвращается. Богу противостоит дьявол, Арихман, Подобно Богу, он только дух. Он и Хормазд вечные враги. Бог вечен, так как Хормазд и пространство, риреге и время Хормазда были, есть и будут всегда. Напротив, Арихман не имеет начала, но имеет конец. Он был и есть, но его не будет. Он будет навечно бессилен, как бы убит. И впредь ни дух разрушения, ни его создания не будут существовать. В соответствии с откровением религий, древними мудрецами в их первозданной мудрости сказано, что по достижении 15 лет каждый мужчина и каждая женщина должны знать ответы на следующие вопросы: кто я есть? Кому я принадлежу? Откуда я пришёл? И куда я вернусь? Из какого я рода и племени? Какова моя роль и каков мой долг на земле? И какова моя награда в этом мире, куда я пришёл? И вышел ли я из невидимого мира, или всегда был в этом мире? Принадлежу ли я Ахурмазду или Архиману? Принадлежу ли я богам или демонам? Добрым или несчастным? Человек я или демон? Сколько путей ведёт к спасению? Какова моя вера, что идёт мне на пользу, а что во вред? Кто мне друг, а кто враг? Существует ли один первопринцип или их два? От кого исходит добро, а от кого зло? От кого свет, а от кого тьма? От кого благоухание, а от кого зловоние? От кого порядок, а от кого разрушение его? от кого милосердия, а от кого безжалостность. Вот, следовательно, вера, которая доискивается до причин, и поскольку они существуют, то зачем действуя как посредник через разум, следует далее их. Итак, вот что надлежит знать каждому, не смея допускать сомнений. Я явился из невидимого мира, а не пребывал всегда в этом мире. Я был сотворён, а не существовал вечно. Я принадлежу Хормазду, но не Арихману. Я принадлежу богам, но не демонам. Добром, а не частивым. И я человек, а не демон. Я творение Хормазда, а не Арихмана. Свой род и племя я веду от Гай Омарда. Моя мать Спиндрмат. Земля А мой отец Хармаст. Моя человеческая природа от Матрёи и Матрое, которые были первым семенем и потомством Гайо Марда. Исполнять своё назначение и свой долг значит для меня верить, что Хармаст есть был и будет всегда, что его царство бессмертно и что он безграничен и чист. И что быть её Арихмана обратно этому, что он обречён и будет уничтожен. И что сам я принадлежу Хормазду и его бессмертным святым, и не связан с Рехманом, демонами и их сообщниками. Мой первый долг на земле состоит в исповедании религии, в том, чтобы практиковать её и принимать участие в богослужении и укрепляться в ней, и вечно хранить в своём уме веру в добрую религию поклонников Хормазды и отличать пользу от вреда, грех от благого дела, добро от зла, свет от тьмы и поклонение Хормазду от поклонения демонам. Мой второй долг состоит в том, чтобы жениться и продолжить свой земной род, приложив к этому упорство и усилия. Мой третий долг состоит в том, чтобы пахать и засеивать землю. Мой четвёртый долг состоит в том, чтобы правильно ухаживать за скотом. Мой пятый долг состоит в том, чтобы 1/3 моих дней и ночей отдавать посещению духовной школы и совета мудрости святых людей, другую 2/3 моих дней и ночей возделывать землю, делая её плодородной. а оставшуюся треть моих дней и ночей есть, отдыхать и веселиться. Я не допускаю сомнений в том, что прибыль происходит от добрых дел, а потеря – от греха. Что Хармаст – мой друг, а Рихман – враг. И что есть лишь один путь – путь веры. И это единственный путь. Это путь добрых мыслей, добрых слов и добрых дел. Это путь небес – света и чистоты, путь безграничного Творца Хармазда, который был и будет всегда. Существует также путь злых мыслей, злых слов и злых дел, путь тьмы и ограниченности, путь беспредельных страданий, смерти и нечестия, принадлежащий проклятому духу разрушения, Арихману, который не никогда был уже в небытии и который снова вернётся в небытие в нетворении Хормазда и который будет уничтожен в конце я не допускаю сомнений в том что существуют два первоистока первопринципа один творец другой разрушитель творец это Хормазд который есть вся доброта и весь свет а разрушитель Это проклятый орехман, в нем вся злоба, и который полный смерти лжец и обманщик. Равно как явные сомнения в том, что как люди смертные, кроме сэшианца и семи царей, которые помогут ему. У меня далее нет никаких сомнений в том, что душа отделится от тела и само тело постепенно исчезнет. У меня также нет сомнений в том, в трёх ночах суда над душой после смерти в переходе через мост воздаяния в пришествии за шанса воскрешения мёртвых и наступлении окончательного тела я должен соблюдать закон благородства и религию древних я должен уверить свои мысли в праведности язык в истине а руки в совершении добра Вместе со всеми добрыми людьми я должен соблюдать закон благородства, мир и согласие во всех добрых делах. Общаясь с добрыми, я всегда должен поступать по справедливости и повелениям доброй религии. С кем бы я ни был в прошлом, настоящем и будущем, я должен поступать в духе общественной добродетели и праведности. Добрые дела Исполненные ради закона ценятся выше, чем сделанные для себя. Именно они ведут к спасению. Я объявляю, что принял добрую религию поклонников Хормазда, и что я не усомнюсь в ней ни ради утешения телесного или духовного, которое оно может принести, ни ради приятной жизни, ни ради долгой жизни, ни даже если я узнаю, что моё сознание должно расстаться с телом. Я никогда не отрекусь от доброй религии поклонников Хормазда, и у меня нет в ней никаких сомнений. Я не признаю почитание других религий и никогда не вручу им своей веры. Ибо ясно, что из мыслей, слов и дел только дела служат мирой, потому что намерения неустойчивы. Мысль неосязаема, но дела несомненны и очевидны. Именно поэтому люди узнаются по своим делам. В теле человека проложены три дороги. На этих трёх дорогах имеют жилище три божества. А в засаде подстерегают три демона. На первой дороге, в мыслях, обитель Вахумана, благой мысли. А в засаде подстерегает ярость, в словах обитель мудрости. А в засаде Подсерегает ересь и, наконец, в делах обитель духа, щедрости, Хармазда. И в них дух разрушения, а Хриман, подкарауливает в засаде. Человек должен прочно стоять на этих трех дорогах, чтобы не отдать своей небесной награды ни ради земного добра, ни ради мирских желаний. Ибо если человек не охраняет эти три упомянутые бастиона в своем теле, то его мысли происходят от злой мысли, его слова – от злой речи, а его дела – от злых дел. Далее я должен быть благодарным. И путем благодарности, поскольку это в моих силах, я могу сделать так, чтобы моя душа не попала в ад. Ибо когда человек из чресел отца переходит к нам, во чрево матери, тогда Аставидат, растворитель костей и демон смерти, тайно набрасывает петлю вокруг его шеи, и в течение всей жизни человека не может ее стряхнуть ни силой доброго духа, ни силой злого духа. После смерти, однако, эта петля спадает с шеи человека, если он спасен добрыми делами своих рук. Но того, кто осужден, за эту петлю тащат в ад. Каждый, кто живет в этом мире, должен исполнять богослужение определенное число раз, а также знать, каким грехом рук и ног он подвержен, если только человек не слеп и не глух. В последнем случае его нельзя считать виновным. Если бы слепой или глухой исполнял богослужение, то ему следовало бы знать толкование к нему. Отцы и матери должны научить своих детей основному, что касается добрых дел, прежде чем им исполнится 15 лет. И если они научили их этому, то родители могут претендовать на честь и хвалу за всякое благое дело своего ребенка. Но если ребенок не обучен как должно, то на родителей падает ответственность за всякий грех, который он совершит вовремя. после достижения совершеннолетия. Живи в согласии с добрыми делами и не участвуй в грехе. Будь благодарен за добро, удовлетворен в несчастье, терпелив в нужде и ревностен в исполнении своего долга. Раскаивайся во всех своих грехах и не допускай, чтобы какой-то грех, за который следует понести наказание, оставался неразначным. неисповедимым хоть на мгновение преодолевай сомнения и неправидные желания разумом преодолевай похоть довольством гнев безмятежной ясностью зависть благожелательностью неумеренные потребности неусыпной бдительностью раздоры миролюбием лживость и истиной зная что наилучшее место это небеса что царство духа самое приятное место, что небесные дворцы самые светлые, что рай сияющая обитель, что совершение добрых дел приносит великую надежду о окончательном теле, которое не утратится. Насколько это в твоих силах, не оказывай почтения злым, ибо от похвалы тому, что неправедно, Зло войдёт в твоё тело и вытеснит добро. Будь прилежен в учении, ибо учёность есть семя знания, плодом которого является мудрость, а мудрость правит обоими мирами. В отношении этого было сказано, что образованность украшение во времена благоденствия, защита в лихолетье, помощник в несчастье и проводник выводящий из нужды что бы ни происходило избегай насмешек над кем бы то ни было ибо насмешник и сам будет воисмин он утратит своё достоинство и навлечёт на себя отвращение очень редко сын такого насмешника становится порядочным человеком или воином каждый день ищи общество добрых людей чтобы спросить их совета Ибо тот, кто сделал свою привычку искать общество добрых, будет благословлен большей долей добродетелей и святости. Трижды в день ходи в храм огня и воздавай должное огню. Ибо тот, кто сделал своей привычкой искать общество добрых, будет благословлен большей долей как земного богатства, так и святости. Всячески остерегайся чем-либо раздражать собрания, отца и мать или иного, кто выше тебя, чтобы твоё тело не было от того облавлено и твоя душа не узнала проклятия. Знай, что из бесчисленных напастей, избрётённых проклятым духом и разрушения, три являются самыми прискорбными: слепота глаз, глухота ушей и в третьих ложь от несогласия. Ибо известно, что по этой причине трижды в день солнце оглашает людям с земли свои повеления. На рассвете оно призывает: "Хармас навеки повелевает вам, людям, быть усердными в добрых делах, чтобы я могло одарять вас земной жизнью". В полдень оно наставляет: "Будьте старательны в поисках жены, в воспитании детей". и исполнение других дел долго, ибо до наступления окончательного тела духа разрушения со своим отродьем не будет отделен от этого мира. А вечером оно вещевает. Покайтесь в совершенных вами грехах, чтобы я могла простить вас. Потому что открыто, что когда свет солнца достигает земли, тогда и слова его не сходят на землю. в этом материальном мире ни мысли не говори, ни делай ничего ложного ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Посредством силы bagov и путем мудрости и советов с религией будь неусыпным и ревностным в добрых делах. Посредством силы bagov и путем мудрости и советов с религией будь неусыпным и ревностным в добрых делах и разумей превосходность что именно потому, что ценность добрых дел столь велика и безгранична, дух разрушения делает все, что в его силах, чтобы сокрыть эту истину и сделать всех вас несчастными. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тогда как Хармаст делает всё, чтобы открыть правду. И пусть каждый, кто достиг знания религии, будет прилежен в добрых делах и навсегда укрепится в этом. В конце этого тысячелетия, когда злоба демонов не знает предела, а религия хармазная до крайности умаляется и повсюду господствует неправедная религия, когда прекращается обсуждение закона и религии между добрыми и праведными знающими свой долг людьми, когда дела Ахримана и демонов творятся открыто, и знаком этого будет всеобщий упадок, при котором добрые существа будут погибать, а нарушители договора и те, кто берёт в сторону демонов и противостоит религии, будут гулять на свободе, и по всей дали и ширьей земель, признающих закон Хормазда, добрые существа впадут в отчаяние. Из-за нечестивых тиранов тогда каждый человек должен силой во хумана, благой мысли, найти в своей внутренней тишине совет мудрости, через религию и благодаря мудрости обрести путь святости, и возрадовай душу щедростью и великодушием, выказать благочестие, благотворя простым людям и низскай доброе имя мужеству. и привлечь к себе друзей скромностью, поддержать надежду долготерпением, умеренностью, собрать в себе добродетели и праведностью уготовить себе путь к сияющим небесам, ибо там он сможет насладиться плодами своих добрых дел. Смертно только тело, но душа бессмертна. Делай добрые дела – Ибо подлинно жива лишь душа, а не тело. Истина, сущ лишь следующий мир, но не этот. Не оставляй заботу о душе и не забывай её ради забот о теле. Из уважения к личности и по забывчивости, что всё добро этого мира тленного исгинет, не гонись за тем, что принесёт наказание твоему телу, а души возмездие. Из всех вещей на свете выжила лишь те, сии плоды дают вечную радость. Деление добра происходит от рвенья, рвенья от молитвы, молитва от стремления, стремление от понимания, понимание от знания и нового мира, а знание и нового мира есть орудие, которое было, есть и будет всегда. С помощью него Узнаётся тот, кто заново творит все вещи, кто обучает всему, кто определяет распорядок вещей, кто желает добра всему сущему, и в этом мире, и в следующем. Побеждённые и вытесненные к югу дравидийские народы постепенно оправились от сокрушительного поражения и начали беспокоить арийское государство. Их древние культы и обычаи подталкивали к тому, чтобы вернуть свои территории и богатства. Для их вождей не так опасно было проникновение новых арийских вей, но жрицы, особенно жрицы-маги, не хотели мириться с потерей своего владычества на севере. Их пещерные храмы остались в тех горах. Они спрятали там свои сокровища, не успев их забрать с собой, и хотели вернуть всё это себе назад. Ариям все чаще и чаще приходилось отбивать нападения вражеских отрядов. Тогда Рама вынужден был собирать армию. Он опять просил помощи степняков-конников. Те с охотой согласились помочь. Но Рама понимал, что для войны в горах и горных долинах эти бесстрашные воины не имели достаточного опыта. Надо было искать союзников, которые бы в этих условиях были более полезными. Он обратился к к некоторым вождям горных племен, с которыми уже успел завести дружбу. Они обещали помочь. Сложность была еще в том, что Рома не знал достаточно точно, как велики еще земли в том направлении и каковы силы и численность его врагов. Он надеялся на помощь своих божественных покровителей и просил у них советов. Тяжелый этот поход начали летом, когда сошел снег с перевалов в горах. Первые земли, о которых знали уже, были завоеваны без больших потерь. Но чем дальше продвигалась армия, тем большие сложности она испытывала. Становилось все жарче. Население долин уходило в горы, уносило продукты и уводило скот. Правда, Рама приказывал не трогать мирных жителей и не уничтожать их жилища. Но это не давало желаемого результата. Зроиватели боялись ещё и потому, что они были другими, белокожими и с непонятными обычаями. Подозрительно было, что дравидийские отряды действовали разрозненно и небольшими силами. Рама ждал, когда же появится серьёзный противник, то есть большая армия. Проливные дожди остановили его армию, а о серьёзных действиях нельзя было и мечтать. Все превратилось в воду. Дождь не прекращался. Армия намокала и роптала. Степняки собирались повернуть назад, когда водяной поток с неба вдруг закончился. Но тут путь преградила река, полноводная и быстрая, другой берег которой таял во влажной дымке. Почва у берега подсыхала быстро, но разведчики доносили, что тот берег болотистый, а кустой, чуть в стороне от берега располагается большая армия противника. Решили продвигаться по этому берегу вдоль реки к югу. Так армии, не вступая в военные действия, шли параллельно вдоль реки. Рами эти действия давали постепенно информацию о противнике. Обнаружилось, что у дравидов есть боевые слоны. Это была грозная сила. О нихаре еще ничего не знали и не видели такого никогда. Но были и приятные новости. Неожиданная помощь пришла от племен, живших по эту сторону реки. Цари страны Джамбу, которая располагалась к востоку от великой реки Инд, жестоко притесняли окружающие народы. Поэтому вожди племен были рады помочь Раме и его войску. Они даже присоединяли к его войску свои отряды. А армия Рамы разрасталась и требовала активных действий, и начанаба превратилась в неорганизованную орду. Только единая задача может организовать такую массу людей в единый организм, способный решить её. Вскоре рамы предупредили, что впереди его ждут заслоны джамбуев. Это решило ход операции. Ари ударили с ходу на заслон. Основное войско джамбуев начало переправу на помощь своим. чуть ниже по течению. Это и использовал Рама. Он кинул конников на заслон, а все остальные силы, обойдя его по тропам и дороге, которую показали местные жители, встретили врага у берега. Союзники из местных оказали огромную помощь. Они стали пускать по течению сверху на переправлявшихся стволы больших деревьев. На некоторых из них плыли отчаянные смельчаки, которые не могли сыпали стрелами, переправляющихся джамбуйских воинов, а приблизившись, пускали в ход длинные кинжалы. Против слонов они использовали маленькую хитрость. На небольшие стволы и ветки выпускали крыс и других мелких грызунов. И эти зверьки перебирались с веток на спины плывущих гигантов, и те приходили от этого в панику и ярость. Слон, который не повинуется своему погонщику, становится опасным больше для своих, чем для врагов. На переправе же это создает ужасную ситуацию. Слоны начинают метаться, давя и топя все вокруг и оглашают окрестности жутким ревом. Резня продолжалась до самого вечера. Вожди Джамбуев посылали на другой берег один отряд за другим, и те гибли, не принося никаких успехов. К вечеру река несла в море, тысячи тел, и была красна от крови. Темнокожие жители деревни Ини, расположенной в нескольких минутах ходьбы от места сражения, которые предупредили о засаде и помогали в бою своей вымынкой, теперь были готовы помогать и дальше. Джамбуйские чиновники облагали их тяжёлой данью и регулярно забирали молодых мужчин для работ в своих землях. Приглянувшись все молодых женщин и девушек, они просто забирали себе. Рама объявил местным жителям, что арии не признают рабства и что будут забирать в виде подати только десятую часть урожая. Это вестле телох впереди переправившиеся через реку армии ариев. Остатки разбитой армии джамбуев отошли вглубь страны. И, видимо, они готовились дать отпор где-то в удобном для себя месте в удобное время. Теперь Раме стало легче планировать свои действия. У него появилось много союзников из местных жителей, которые хорошо знали эту страну и всё, что в ней происходит. Его предупредили, что впереди на пути лежит пустыня Тар. Сухая, бесплодная равнина была непростым испытанием для огромной армии. Вот в этих трудных условиях Рама показал всем свои необычные способности, и его слава божественного вождя ещё окрепла. Он указывал своим бронзовым жезлом место, и после трёх-пяти ударов китменю из пересохшей мёртвой казалось земли начинал бить родник. Такого никто никогда не видел раньше. Арии поверили в него, как в посланца неба, и никакие преграды и армии врагов уже не могли удержать их. Они прокатились гигантской волной по Индостану. Армии врагов бежали Их вожди сдавались на милость победителя, а победитель был милостив. Он требовал исполнения своего закона, принятия веры. Он расселял ариев и давал им земли и власть. Вскоре местные правители пришли к Раме и просили его стать их единым царём и правителем. Но Рама отказался от мирской власти. Его седая борода и сильно посеребренные сединой волосы ясно говорили о его многотрудной жизни. Он остался только духовным вождем и правителем всех арийских племен и народов до самого своего ухода из этой жизни в мир иной. На этом, можно считать, закончился миссионерский этап в истории ариев. Они выполнили свою задачу, которую сами себе поставили и решили с помощью ариев. высших сил. Хорошо или плохо они это сделали, не нам судить. Они пришли, стали земными людьми, существенно повлияли на развитие молодых белых племён. Через определённое время среди них появился вождь, который дал им и их потомкам новое мировоззрение, новую религию, которая стала основой других Более поздних учений и жива до сих пор и лежит в основе нашей современной цивилизации. Поток ариев растянулся на огромные территории от Атлантики до Среднеазиатских гор и к Югу до Индийского океана. Естественно, они смешались с различными племенами, и уже при жизни Рамы между этими народами сложились существенные различия. Местные условия тоже влияли на этих людей. Известно, что жители гор отличаются от жителей степных равнин и лесов по своим функционально-физическим признакам. Ландшафт и накладывает свой отпечаток на человека, в них проживающего. Но эти особенности, хотя и существенны, весьма поверхностны. По тонке человека, переместившегося в другую ландшафтную зону, по крайней мере, уже во втором-третьем поколении будут иметь некие местные признаки, как и исконное население этих мест. Это результат приспосабливаемости, как часть борьбы за выживание вида. Монотонные ландшафты с однородным этническим заполнением и объединяющие людей традиции в воплощённой форме политических институтов это массивы, которые на относительно слабые точки реагируют очень мало. Зато при сочетании ландшафтов неизбежно и сочетания разных способов хозяйствования. Одни люди ловят рыбу на море, другие пасут скот в горах, третьи сеют хлеб на полях, четвёртые возделывают виноградники в долинах. Даже если все они имеют одних предков, необходимость адаптироваться к различным условиям среды через несколько поколений сделает их мало похожими друг на друга. И это Несходность будет увеличиваться до тех пор, пока системные связи между ними не ослабнут вследствие того, что одновременно идёт поступательное движение общества на основе развития производительных сил и производственных отношений. Арии сложили свой этнос, который пережил взрыв пассионарности во времена Рамы и дальше развивался по естественным законам. Сложные процессы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Процесс биологического и социального развития, двигающий человеческие объединения по эволюционному пути, в соответствии с логикой развития, которую нам не дано пока понять. Мы способны только с определённой долей достоверности фиксировать это развитие. понимая его как историю в очень узком временном диапазоне в рамках своего осознания этого процесса. Историческая судьба народов, которых можно считать производными от ирских корней, различается зачастую коренным образом. Собственно, и тот этнический материал, который был взорван энергией пассионарности, был тоже не совсем однороден. Его культурные и даже биологические особенности были конгломератом белых европейских племён и разных кланов арийских иммигрантов. У европейских народов, из которых Рама увёл приверженцев перемен, ещё долгое время в различных вариантах жили обычаи и верования несомые друиды. Человеческие жертвоприношения были в обиходе ещё в нашем тысячелетии у кельтов, норманнов, варягов и славян, тех, кто стал прямыми наследниками ариев. Высокое развитие идеи рамы получили уже после его смерти в Индии, где эта система миропонимания сохранилась в основе народной этики до наших дней. А апогея они достигли в Иране, Персии, в виде позже развитого зороаструй учения.